Глава 112. Когда стало ясно, что они победили, Гастон сбросил скорость и с чувством сказал: "Благодарю за службу, ребята. Это было великолепно". "Это тебя нужно благодарить, Кен", ответил Джек, вон как руль накручивал. "Да что я? Просто водила", сказал майор, и все трое захохотали. Они смеялись так сильно, что пришлось сбросить скорость до 60. Гастон не мог держать руль. Отсмеявшись, замолчали. Куда теперь? спросил Рон. Эх, кабы я знал, Гастон вздохнул. Самое правильное убраться с дороги, но нас теперь на десятки постов ждут, зубки точат. Значит, нужно искать мотель. Да, нужен мотель, а от красавца нашего надо избавляться. Очень уж он хорошо нарисовался. Это понятно. Броси его обочины? Нет. правильнее оставить во враге или в лесу, чтобы противник не сразу понял, что мы уже не на этих колёсах. А всё-таки, кто противник, Кен, поинтересовался Джек. Противник нормальные агенты четвёртого управления. То есть они никакие не притатели? Нет, конечно. Они честно исполняют приказ. До мотеля 1,5 км, сообщил Рон, заметив указатель. Скоре на обочине показался фирменный указатель с названием мотеля Сильва. Помимо ночлега там обещали горячие обеды, круглосуточный бар и варьете. Только варьете нам сейчас не хватало, сказал Джек, когда Гастон свернул на узкую асфальтовую дорогу. Проехав метров 200, они увидели огни. Не будем торопиться, сказал Гастон и съехал на грунтовую дорогу. Ты куда? Я же говорил, нужно избавиться от Кадюса. Нас в нём издалека узнают. Грунтовка была довольно ровной. Проехав по ней около километра, Гастон в свете фар наконец нашёл то, что искал глубокую балку с заболоченным дном. Если нам повезёт, она утонет в этой воде, сказал майор, выходя из машины. Забрав оружие и деньги, он выключил фары и опустил стёкла, чтобы лишить машину плавучести. Затем все трое навалились на кадиус, и тот, подпрыгивая на неровностях, скатился в балку и плюхнулся в большую лужу. По интенсивному бульканью можно было предположить, что машина тонет. Возвращаться к мотелю пришлось практически на ощупь. Фонарей не было, да и пользоваться ими было небезопасно. Приходилось ориентироваться на зарево от неоновой вывески мотеля и неровную цепочку освещённых окон. Не успели бегляцы пройти и сотню метров, как впереди скользнули на дорогу две яркие фары. Неизвестный автомобиль мчался по грунтовке. Прятаться было негде, и они бросились в невысокую траву. Машина оказалась неброской с виду, серая каунт. Однако босовитое порыкивание выдавало в ней не рядового путешественника. Это было ещё одно пиранье с экипажем чистильщиков. Обдав лежавшую в траве тройцу пылью и выхлопами трёхкомпонентного топлива, Сьерра покатила дальше. По-моему, спереди сидели двое, поделился наблюдение Эмирон. Согласен, а сзади ещё двое. Но ведь темно, я ничего не разглядел, удивился Джек. Я тоже не разглядел. Но это интуиция. Куда же они поехали? Думаю, до балки. Они отслеживали сигнал, который подавал радиомаяк, поставленный на нашу машину. Теперь поедут обратно? Это зависит от того, что они решат. А что они решат? Что мы скрылись в темноте. А это для нас очень хорошо. Чего же хорошего? Скорее всего, они исключат мотель из поиска. А может и нет. Может и нет, но мотель для нас сейчас единственное подходящее для перегруппировки база. Отсидимся, выспимся, утром украдём подходящую машину и помчимся дальше. До объекта уже немного осталось. А может в поле? предложил Рон. Нет, это исключено. По всем правилам, они теперь поднимут вертолёт с мощным тепловизором, который сможет разглядеть на земле даже трахающихся мышек. Светлая сфера простояла возле балки минуты 3, развернулась и проехала обратно. Беглицаи снова припали к земле, машина пронеслась мимо. Далеко впереди вспыхнули красные стоп-сигналы, сфера выбралась на асфальт и покатилась к шоссе. Вот и всё, сказал Гастон, поднимаясь. Нам нужно спешить. Свободного места возле мотеля почти не оставалось. Все стоянки занял транспорт постояльцев. В столь поздний час всякий путешественник был рад найти себе ночлег. Где-то залаяла собака, и из-за мотеля ей ответила другая. «Надеюсь, они не нападают на незнакомых», — сказал Рон. Со стороны бара доносилась приглушенная музыка. «Что-то мне это напоминает», — сказал Джек. «Мотель Томата», — уверенно заявил Рон. «Даже бар в том же месте стоит». Вы в том мотеле наваляли дел, согласился Гастон. Ничего удивительного, ведь нас хотели грохнуть. Но слышен, сам я туда не ездил, но слушал доклад подчинённого, видел фотографии и вещдоки. Ваш номер оказался засыпан штукатуркой и пустыми гильзами. Странно, что вы уцелели при таком шквальном огне. Нам повезло, что это дело поручили болванам. Я бы так не сказал. Заказ выполняли ветераны бизнеса, всеми признанные профессионалы. После этого случая я задумался, стоит ли преследовать вас дальше. Вернее, эту мысль подсказал мне мой заместитель, толковый оперативник. Большое впечатление на него произвели заточки из половинок ножниц. Теперь-то я знаю, что это были твои поделки, Рон. Оружие убийства и одновременно пробка, чтобы кровь не вытекала. практичность и цинизм в одном флаконе. В каком флаконе? не понял Рон. Не обращай внимания. Если мы отсюда выберемся, я постараюсь убедить начальство, чтобы вам выхлопотали штатные должности. Никакой внештатной работы, всё по-серьёзному. Броскин, сказал Джэк, приглядываясь к стоящему за трейлером пикапу. Ему показалось, что в машине открылось окно. Ты уже предлагал нам послужить государству. Они с Роном негромко засмеялись. Ну, сравнил. Тогда вы были для меня как пара затычек для задницы, ничего серьёзного. Теперь я узнал вас лучше, и у меня появились намерения. Где-то хлопнула дверца. Гастон схватился за спрятанный под рубашкой бик, Джак и Роната шли на фланг, растворившись в темноте, однако подозрительные звуки не повторились. Снова залаяла собака, и это разрядило обстановку. Распахнулась дверь бара. Вместе с полуночным посетителем на улицу прорвалась музыка. и снова стало тихо. «Кто будет заказывать номер?» – спросил Джек, поглядывая по сторонам. «Разумеется, я. Вы же у меня в гостях», – ответил Гастон. Он толкнул дверь, над которой тонким неоном была выведена надпись «Администрация». Джек и Рон вошли следом. Вопреки ожиданиям, их встретила не сонная хозяйка, а здоровенный лысый детина в черной майке и с наколками на всех оголенных частях тела. Даже на черепе у него были изображены муравьери и тары, бежавшие неизвестно куда. Такая писанная красота вызвала удивление даже у Гастона, человека, повидавшего многое. Удивлены были и Джек с Роном. Возникла пауза, в течение которой лысый администратор сохранял спокойствие. Видимо, он уже привык к подобной реакции. «Добрый вечер», – сказал Гастон. «Скорее утро», – ответил лысый. Высокий спрос на услуги мотеля мешал ему выработать необходимую вежливость. Нам нужно место, чтобы переночевать. А что, в машине тесно? Нагло улыбаясь, спросил лысый. Машина сломалась на шоссе. И вы пешком с самого шоссе притопали. А что делать? Ладно, дам вам утром телефон, вызовите эвакуатор. Сразу предупреждаю, дешёвых номеров уже нет. Неважно. Главное, чтобы поместились втроём. Номера остались двухместные, придётся брать два. Нам это не подходит. Тогда люкс. Спальня и гостинная. В спальне двухместная кровать, в гостинной диванчик. Пока двое забавляются, один на диванчике в своей очереди ждёт. Очень удобно. Гастон на эту шутку ничего не сказал, молча глядя лысому в переносицу. Тот перестал улыбаться и почувствовал себя неуютно. Сколько? спросил Гастон. 200 монет за ночь. «Сто двадцать». Гастон молча положил на стойку 150 батов. «Сдачи не надо, но в номере должно быть холодное пиво, свежее белье и чтобы никаких тараканов. Однажды в Панцеле, это в сотни километров отсюда, я знаю. Так вот, в Панцеле я накормил тараканами администратора отеля. По-моему, они ему не понравились». «Не беспокойтесь, сэр», — сказал лысый, сгребая деньги. В этом номере чисто